Свобода поэта была зыбкой. К тому же он оказался в весьма двусмысленном положении. Власти смотрели на него как на прощенного, но не раскаявшегося грешника. Друзья молодости видели в его отношениях с царем измену общим идеалам. Одновременно он принужден создавать приветственные станции императору. В надежде славы и добра, необходимый ответный жест на монаршью милость, Возвращение ссылки, а с другой стороны, надежда повлиять на царя в нужном направлении. И станции, послания в Сибирь декабристам, за которыми отправился бы вслед и сам, если бы они стали известны правительству. Верную позицию найти было нелегко. Обстановка начала нового царствования казалась противоречивой и неопределенной. Какие-то надежды на царя держались у поэта довольно долго, вплоть до тридцатых годов. Пушкин много разъезжает, словно не может насытиться неожиданной вольностью. В ноябре 1826 года он едет в Михайловское, в декабре возвращается в Москву, оттуда в мае 1827 года едет в Петербург, в июне снова в Михайловское, откуда в октябре опять в Петербург. В 1828 году Ряд неудачных попыток уехать в длительное путешествие на Турецкий фронт, за границу. В октябре он уезжает в Тверское имение Вульфов, Малинники. Оттуда в декабре в Москву. Но в начале января 1829 года он уже снова в Малинниках, откуда после краткого пребывания едет в Петербург. В начале марта опять в дороге из Петербурга в Москву. Пушкин безудержно играет в карты. Позже он будет объяснять жене один из своих проигрышей. «Я так был желчен, что надо было развлечься чем-нибудь». 1834 год. В картах была поэзия риска, дававшая отдохновение от засилия невиданной в России до толи степени бюрократии, которую с пылом устанавливал вокруг себя новый государь. Для большинства внешних наблюдателей карты и сменяющие друг друга любовные увлечения и составляли жизнь Пушкина. На самом деле истинный ее ток протекал совсем в другом русле. Поэт стремительно расширяет круг своей образованности, восполняя упущенное из-за ссылки время. В 1828 году, 29 лет... Он овладевает английским и читает в оригинале Байрона и его соотечественников. Он изучает Данте и итальянских поэтов, переводит с французского, испанского, сервантеса, английского, польского, старофранцузского. Глубокая и разносторонняя осведомленность его в вопросах искусства, литературы, истории, политики, даже лингвистики, удивлявшая его собеседников в 30-е годы, складывалась именно в это время. Перед современниками, знавшими его в молодости, поэт неожиданно предстанет как глубокий мыслитель, разносторонний эрудированный ученый, знаток истории человечества и человеческой культуры, как острый критик и публицист. Пушкин сумел соединить в себе, по выражению Мицкевича, столь выдающиеся и разнообразные способности, что они, казалось, должны были бы исключать друг друга. Он размышлял и над новыми духовными и социальными исканиями Запада, Тот же Мицкевич писал позже об интересе Пушкина этих лет. С одной стороны, Пеллико и Мур, с другой — Сен-Симон и Фурье, представители углубленно-философского и социально-утопического течений европейской мысли. В некоторых его воздушных стихах, в его разговорах, обозначились уже следы обоих направлений. Впечатление мира театра, вновь открывшегося для него с возвращением в столицы, Музыкальные вечера, в частности у Дельвигов с участием Глинки, общение с книгами, которые не нужно было теперь выписывать издалека, с друзьями, с петербургскими и московскими литераторами, все это ложилось на благодатную почву души много пережившего и передумавшего человека, сознающего свое предназначение. Пушкин официально признан первым поэтом России. Он задумал изменить сам язык отечественной поэзии и прозы. Он захотел сделать его общепонятным, чтобы потом построить на нем литературу, которая стала бы голосом нации в целом, внятным всем и волнующим всех. Таким путем, по его мысли, преодолевалась бы пропасть между сословиями, та самая, которую не смогли преодолеть его друзья-декабристы. Осуществление этого его замысла потребует многого, прежде всего разрыва с существующим общественным вкусом. Пушкин принесет в жертву свою популярность романтического поэта. Литераторы всех лагерей тотчас обрушат на него давно сдерживаемый критический удар. Одиночество и непонимание современников постепенно станут его привычными спутниками. И пройдут годы, прежде чем заложенное в зрелых творениях поэта возвышенно-демократическое отношение к слову, принесет великие плоды. Пока, много читая и многому учась у других, он вырабатывает и подготавливает позицию, собирает силы.